Глава седьмая. Вечером того же дня император в узком кругу обмолвился, что нашел ключ к следующей кампании. Ни в коем случае нельзя повторять план прошлого года. Изюминка общего замысла будет сохранена, но бить Децебала, прорываться с армии Загетузи придется с востока, со стороны реки Алтус, Олт. Но Ти бискума дорога в несколько раз короче, возразил Сура. Его поддержали Лабирий Максим Лангин. Нет, друзья, так не пойдет. Во-первых, в этом случае мы просто выдавим децибалов в горы со всей его армией, потом только и жди, когда он вновь прорвется к Данувию. Если же мы запрем его с армии Загетузе, у него не будет выхода. как сдаться или погибнуть. Кое-кто из знающих людей уверил меня, что он никогда не сдастся, даже если решит сдаться. Вы начальники, собравшиеся на совет, переглянулись, мудренно начал выражаться император. Только нератий Приск и всегда веселый Лангин прищурились. Видно, до них дошел смысл сказанного. Во-вторых, продолжил Троян. «Децибал ждет меня со стороны Тибискума. Я уверен, что он придумал что-то такое, с чем нам придется разбираться все лето. А у меня больше нет времени. В этом году мы должны покончить с Дакией. Нас ждет Восток, Парфия Интересно подал голос Лобери Максим. «Кто надоумил тебя, Марк?» «Некий раб, мальчишка». Помните проводников, которые должны были завести Ларция в засаду? Старшему Камазу отрезал голову, а младшего спас Лонг. Знаете, как его зовут? Все вопросительно глянули на императора. Лупа. В зале раздался хохот. «Он имеет намерение убить меня», — спокойно добавил император. Смех сразу стих. Лицыний Сура осторожно поинтересовался, намерение или задание. Полагаю, намерение, но это пустяки. Скоро дурь выветрится. На следующий день по городу поползли поразившие римлян слухи. Недоброжелатели Трояна утверждали, что армия, недовольна медлительностью императора, решила взбунтоваться. С этой целью Ларс и Лонг Тайком привез в столицу злоумышленника, который готов убить императора. Те же, кто восхищался принцепсом, доказывали, что это полная ерунда. И Лунг не имеет к предполагаемому заговору никакого отношения. Они настаивали, никто не смеет пачкать грязью имя славного офицера. Да, у него есть мальчишка-раб. Он привез его из Даки, но мальчишка глуп. и императору не составило труда убедить его не делать гадости. Это непросто, знатоки при этом цокали языками, ведь этот звереныш выпил кровь из декуриона фосфора, попавшего в плен к дакам, на Троян уже не раз доказывал свое родство с богами, так что узнать, что у человека на уме, для него не слишком трудная задача. Валусия, услышав о выпитой крови, едва в обморок не упала. Она потребовала от мужа объяснений и, получив их, проплакала весь день. Вечером госпожа вызвала Люпуса и начала упрекать его в кровожадности. С его стороны нечестно было таиться от своей покровительницы, ведь она поручилась за него, не зная всех обстоятельств дела. Ты же утверждал, что являешься римлянином, а римлянин... должен быть всегда честен Лупа перепугался попытался рассказать при каких обстоятельствах это случилось потом принялся горячо доказывать что он не считает себя римлянином потом запутался замолчал и сунул руки под мышки что не скажи все равно выходило что даки бесчестные и звероватые пьют кровь из пленных кстати блестные честные римские солдаты отрезают пленным головы. Собравшись с мыслями, он объяснил, что таков обычай, что это случилось давно. Он сосчитал на пальцах полных четыре месяца назад. С тех пор очень многое переменилось. Он осознал? Непонятно. То ли Залмаксис, то ли Юнона постарались, однако и на этот раз. Ему удалось убедить госпожу, что его не надо бояться, что он и не помнит, каков вкус человеческой крови. Присутствовавший при этом разговоре Ларций еще раз поразился Дару, которым обладал мальчишка. Он тогда так и подумал, из молодых до ранних, ослаял его на весь Рим теперь в кусты. Еще более Лонг, Валусия... родители Лонга. Домашние рабы поразились, когда в дом на Целийском холме неожиданно валом повалили посетители. Рим забыл о скачках и гладиаторских боях. Казалось, жители сошли с ума. Все жаждали взглянуть на злоумышленника, который вознамерился убить императора таким странным образом. Он собирается выпить кровь из императора. «Не может быть!» «Клянусь богами!» Одни деликатничали и заводили разговор о погоде, о предстоящей войне, о знамениях, доходах и дороговизне. При этом то и дело зыркали по сторонам, в надежде увидать прославившегося в одночасье злодея. Другие действовали бесцеремонно, обращались к хозяину уважаемый, к его родителю Тит. Хозяйки хозяйке постуме, и требовали показать им кровососа. Потом начинали давать советы, какую пытку следует применить к негоднику. Рим раскололся на два неравных лагеря. Меньшая часть доказывала, что молоденький Даг раскаялся. Большая настаивала, попади наш Троян к нему в руки, и этот не поленится, всю кровь высосит. До последней капли. Это просто изверг какой-то, знаток магии тайный террорист. Таких у царя не счесть. И эта версия особенно нравилась публике. Глупости и ужасы всегда наотмашь поражают воображение. Добавил жару интерес, проявленный к рабу, известным оппозиционером и вольнодумцем Гаем Кальпурнием Красом. который за несколько дней до праздника доброй богини 3 декабря предложил префекту Сингуляриев продать ему люпуса за неслыханную для подобного молокососа цену. Крас предложил 50 тысяч сестерцев, словно за умелого хлебопека. Более того, предложение было сделано в по отношению к цезарю форме. Сенатор не скупился на похвалы, в адрес молоденького раба. Он публично одобрил его дерзость, как смелый вызов тирании. Краса восхитила решимость Дака, который даже в таких трудных условиях пытался отстоять свободу своего народа. Эту историю один из подвижников Кальпурния Краса рассказал в Курии, на заседании, на котором Регал собирался зачитать свой панигирик, Стоило только упомянуть имя Люпуса, как все забыли о Регуле и о его панигирике, и принялись горячо обсуждать так неожиданно открывшееся намерение раба. В большинстве своем патриции восхищались благородством Трояна, простившего злоумышленника. Регул, позабытый, брошенный, счел себя оскорбленным и удалился незамеченным. Думал он молча глотал невидимые миру слезы. На следующий день в Кури Марк Аквили с необыкновенной страстностью обрушился на кальпурня краса и его свору, открыто противопоставивших себя нынешней власти. Регул был необыкновенно убедителен, особенно когда принялся изображать в лицах злоумышленников-республиканцев Марка Брута, Гая Кассия. Харулена Рустика и Герения Синициона. Ответом ему был хохот подавляющей части присутствовавших в курии сенаторов. Что еще хуже, верховная власть промолчала и на этот раз. Это был скверный знак. Сенатор расценил его как последнее предупреждение. Сбывались самые дурные предположения. Еще месяц-другой, и кто-нибудь... из высокопоставленных обидчиков, крикнет «А то его!» и жаждущая мести свора набросится на него. Еще вопрос, сохранит ли верховная власть в подобных условиях невозмутимость, встанет ли на его защиту, допустит ли разгул несправедливости. На следующий день после выступления Регула кто-то из его доброжелателей попытался вызнать у Цезаря, Какие меры Цезарь намерен предпринять в отношении кальпурния Краса? Троян во всеуслышание заявил. Крас имеет право покупать любого раба и рассуждать о свободе, так как ему заблагорассудится. Свобода граждан незыблема. Наказывается деяние, а не намерение. Регул опешил. Это было что-то новенькое. О таком в политической жизни Рима до сих пор не слыхали. Неужели Трояна всерьез заботит этот скучный добродетель, о которой со слиным упрямством твердили философы и, прежде всего, этот хромой раб из Никополя? Регул возмутился, попал бы этот репектет к нему в руки. Вряд ли презренный философ отделался сломанной ногой, он придумал бы что-нибудь по позаковырестей, например, отрезав возомнившему о себе негодяю болтливый язык, а на лбу выжиг что-нибудь обидное, например, идиот. К сожалению, мечта была неосуществима. Эпиктет, как, впрочем, и этот приблудный дакский щенок, были в моде. Эпиктет по причине якобы невиданной доселе, равной Сократу, мудрости. Ошалевшие от обилия свободы юнцы осмеливались сравнивать его не больше, ни меньше, как с Нумом Помпилием. Вообразите дерзость древнего римского царя, законодателя и спасителя отечества, ставят на одну доску с презренным рабом. О времена, о нравы! Малолетний же злоумышленник был недоступен в силу принадлежности такому ничтожеству, как Ларц и Корнелий Лонг. Всякое образованное общество, плебс и служилый люд единодушно признали за Цезарем неземное великодушие и достойную небожителя широту души. С началом Сатурналии слуги в Палатинском дворце, придворные, императорские вольноотпущенники начали обращаться к Трояну не иначе, как божественный. Регул, в конец перепуганный, потерявший всякое здравомыслие, вновь попытался проявить инициативу. Он потребовал в Сенате, чтобы Цезарю, надежде и опоре государства, воздвигли золотую статую. Подобное словословие пришлось не очень по душе Трояну, бесконечно занятому подготовкой предстоящего похода. и он специальным эдиктом запретил обращаться к себе подобным оскорбительным по отношению к отеческим богам образом. Троян наложил запрет и на принятое сенатом постановление об установлении статуи, чем окончательно довел Регула до полного отчаяния. И, словно в наказание, умер единственный сын сенатора, маленький Марк Аквилий Регул. Ларц и Лонг с супругой вынуждены были присутствовать на похоронах, ведь умерший приходился и двоюродным братом, и они обязаны были исполнить священную обязанность живых по отношению к мертвым. К удивлению префекта и всех тех, кто всегда враждовал с Регулом, людей на погребальной церемонии собралось видимо-невидимо. Все время в Тихомолку проклинали Регула, ненавидели, Но представился случай, и люди толпами устремились к нему, собрались возле него, как возле человека, который особенно уважаем и любим. Регул и на этот раз проявил свой бешеный нрав. Церемония была проведена с поражающей воображение пышностью, достойной разве что от называемых почетных похорон, обычно совершающихся на государственный счет. Сенатор не поскупился, музыкантов в траурной процессии было ровно десять, как при похоронах Октавиана Августа и Флавия Веспасиана. За ними шли наемные плакальщицы, которые старались вовсю, следом артисты, произносившие назидательные речи и подходящие к случаю трагические стихи. В стихах мальчика сравнивали с Ахиллесом, и добывателем Золотого Руна Езоном. Оба были взяты на небеса и обожествлены. У маленького Регула было много верховых и упряжных лошадок. Были собаки, крупные и маленькие. Были попугаи, соловьи, дрозды. Всех Аквили Регул собственноручно перебил у погребального костра. Как заметил присутствовавший на похоронах Адриан, Это уже было не горе, а презентация горя. Тем не менее, — с ухмылкой добавил племянник, — хотя Регул и продемонстрировал свою силу, он и на этот раз не получит долгожданный магистрат. Во время похорон Ларци не мог отделаться от мысли, что Регул, столько раз поминавший в клятвах имя ребенка, сам же продал его. Ведь сенатор публично отказался от отцовской власти, чтобы сделать его наследником матери. Таких мальчиков называли «проданными», а не «освобожденными». И Ларцин не мог понять, о чем более жалеет Регул — о смерти единственного сына или об упущенном наследстве, которое завещала бы ему мать. Он так и шепнул стоявшему рядом Адриану. «Эта загадка вполне достойна тебя, Элей». «В каком смысле?» — не понял тот. «В смысле изучения людей», — объяснил Ларций. «Нет Ларций», — ухмыльнулся племянник императора. «Регул сейчас более всего озабочен своей безопасностью. Равнодушие высшей власти так же губительно для него, как лучи весеннего солнца для залежавшегося снега. Отсюда вся эта пышность. Заметь, похоронами дело не ограничится». Так и вышло. Регул продолжал гнать волну всенародной скорби и общественного сочувствия. Убитый горем отец заказал множество портретов и статуй умершего мальчика. Тут же по всем мастерским заслучали молотки, мастеровые начали приготовлять металл. Изображение маленького Регула в красках, воске, из бронзы и серебра, из золота, из слоновой кости. из мрамора посыпались на Рим, словно из рога изобилия. На девятый день перед огромной аудиторией сенатор прочитал его биографию, после чего разослал тысячи переписанных экземпляров по всей Италии и провинциям с официальным сенатским обращением «Пусть декурионы выберут из своей среды самого лучшего оратора, и пусть этот оратор прочтет биографию народу». Все возмущались, но никто, даже сам император, не осмелился отменить это постыдное для римской чести постановление. На девятый день после жертвоприношений на могиле во время поминок Регул доверительно поговорил с Ларцием. Сенатор упрекнул племянника в невыполнении обязательств в том, что Валусия до сих пор не написал отказного письма. Но теперь, как ты сам понимаешь, Ларций, это не важно. Горе всех уравнивает, все прощает. Теперь у меня нет других родственников, кроме Валусии, и она вполне может рассчитывать на мое наследство. Тебе известно, я человек не бедный и рад облагодетельствовать всех, кто близок мне, кроме, конечно, Кальпурнии. После паузы Регул продолжил. Я готов простить все обиды, которые вы, Лонги, нанесли мне, ибо счастье племянницы для меня превыше всего. Заметив, что Ларций собирается возразить, Регул замахал руками, жестами заставил префекта замолчать и страстно продолжил. Именно так, Ларци, И не спорь со мной. Задумайся вот еще над чем. Если у вас будет наследник... Я с еще большей охотой отпишу ему свое состояние. Мальчику не повредят деньги, тем более такие большие. Заметив со стороны Ларца попытку вставить возражение, он еще энергичнее замахал руками. «Не спорь. Я знаю, что ты хочешь сказать. Сколько будет стоить такая милость с моей стороны? Не правда ли?» Отвечаю. «Ничего». «Вот так». ни единого аса, но при одном условии. Оно малюсенькое и более выгодно тебе, чем мне. Продай мне Люпуса, я дам за него цену, вдвое превышающую ту, которую предложил тебе кальпурный крас. Подумай, вот о чем. Ты крепко засел в долгах, военная слава, по-видимому, скружила тебе голову. Ты колонны из зеленого мрамора у себя водрузил и даже не задумался, починули тебе такие колонны. Я расплачусь с долгами сразу после возвращения с войны. Охотно верю. А вдруг ты не вернешься? Как тогда быть в Алусии? Я предлагаю тебе очень хорошие деньги за пустяшного раба. Ты не только с долгами расплатишься, но и тебе кое-что останется. Например, на плитку из парфира, которую можно выложить пол в атриуме, «Тогда твой дом будет выглядеть достойно?» «Я подумаю», — ответил Лонг. «Только не думай слишком долго. Недели хватит?» «Вполне». «Не упусти момент, Ларций», — посоветовал на прощание сенатор. Во время разговора Ларций сумел сохранить невозмутимость, однако за предложение Регула ухватился с радостью. Оно последовал очень кстати. Если быть до конца откровенным, он действительно поспешил с этими колоннами. Префект уже неоднократно упрекал себя за неоправданное расточительство. Казалось, военной добычи должно было хватить и на ремонт дома, и на возведение пристройки, которую предполагалось сдавать торговцам. Он сделал богатые подарки родителям, валусии, домашним рабам, Эта щедрость грела душу, придавала жизни удовлетворение, а любовному увлечению женой — некую приятную радующую сытость. Жизнь казалась полной чашей, после всех невзгод это была самая заслуженная награда. Сразу после возвращения в Рим он приказал домашнему прокуратору заняться ремонтом дома. Тогда и появился посредник-сириец, предложивший передать ему подряд на все работы по дому. Цену он назначил приемлемую, в городе известен, и Ларций согласился. Через несколько дней до предела разгоряченный посредник прибежал к Лонгу и сообщил, что там очень повезло. «Есть возможность приобрести по дешевке колонны из лучшего користийского мрамора». «Тон изумительный», — утверждал сириец. цвета морской волны. Подрядчик заявил, что славному полководцу, герою сражения в Медвежьем урочище, пора предать своему дому должный, достойный будущего консуловит. При этом Проныра тонко намекнул, что в этом случае он сможет решительно отомстить и посмеяться над одним из самых главных своих врагов. Ларци не сразу понял, Кого именно сирийц имел в виду? Тогда посредник разъяснил, что колонны из крестийского мрамора украшают дома всего нескольких римских граждан. Одним из них является сенатор Марк Аквилирегул, который, как известно, является давним недоброжелателем семьи Лонгов. Колонны, о которых идет речь, на фут выше. Отделка изумительная. При встрече... — Ты, Лонг, получишь возможность смерить его взглядом сверху вниз, — добавил посредник. Лорцы поинтересовался ценой колонн и, услышав ответ, в первое мгновение ужаснулся. Посредник тут же успокоил его, объяснив, что продавец готов продать колонны в рассрочку. Их нынешний хозяин никогда не посмеет требовать с такого важного лица, каким теперь является Лонг, какую бы то ни было компенсацию за просроченные платежи. Тем более, что впереди война, и с той добычей, какую привезет уважаемый Патриций, ему эта сумма покажется смехотворной. Ларций попросил день на размышление, посредник охотно согласился. Лонг поговорил с отцом, во власти которого он формально находился. Тот ответил, «Решай сам, сынок, мне много не надо». прожил честно и ладно. Вот и весь совет. Ларцы прикидывал и так и этак. Хотелось устроить сюрприз в Алусии, она так радовалась подарком. Да мало ли чего требовала душа в те ясные осенние дни. В ту пору он постоянно присутствовал в дворце, то и дело вел по залам палатина, прибывавших со всех сторон света послов. Троян, Одобрил внешний вид своего начальника конной гвардии, выступающая вперед нижняя челюсть придавала ему вполне зверский вид. Особенно внушительной приправой к челюсти являлась искалеченная рука. Парадные доспехи, шлем с высоким алым плюмажем, давленная по груди кераса, украшенная тончайшей гравировкой, отрывистой команды, произносимые громким хриплым голосом. производили нужное впечатление на самых дерзких правителей и, прежде всего, на ищущих помощи царевича из парфии Лонг быстро освоил правила этой игры и вскоре почувствовал себя вполне государственным человеком. Мелькнувшие сомнения в необходимости шибающих в глаза колонн опасливы ощущения беды, ожидающей его в том случае, если он вовремя не рассчитается с долгами показались ему унижающими его достоинство сантиментами. Вечером того же дня он известил посредника о своем согласии.